Район ближайший к Солнечной системе звезды Проксимы созвездия Центавра. Местечко крайне скучное и неинтересное. Впервые земной корабль появился тут чуть больше 200 лет назад, в самом конце 21 века. Потом люди отправились дальше, оставив возле звезды перевалочную базу, так как Проксима имела только два естественных спутника астероида, представлявших собой громадные каменные осколки, размерами лишь немногим уступающей Луне, то для пущего удобства экипажей транспортных кораблей были построены впечатляющие своими размерами порты. Здесь могли швартоваться огромные межпланетные рейдеры. Их груз перемещался на более легкие и маневренные транспорты, отправляющиеся к Земле. Лететь-то всего ничего. Даже старинные и считающиеся ужасно медленными корабли на твердом топливе преодолевали расстояние от Проксимы до границ Солнечной системы за четверо суток. Когда же появились более совершенные лабиринтные двигатели, позволявшие в десятки раз перекрывать скорость света в недрах лабиринта искривленного пространства, путешествие от колыбели человечества к ближайшей базе можно было вовсе не заметить, настолько оно оказывалось быстрым. Нефтеналивной танкер «Кайзер Вильгельм» принадлежавший, если верить судовым документам, немецкой компании «Черный Орел», прибыл к внешнему кольцу контроля Проксимы спустя 12 часов после вылета из Солнечной системы. Округлый и кажущийся ужасно неповоротливым корабль причалил к терминалу искусственного спутника «Форпост-1», руководство над которым осуществляли европейское экономическое сообщество и российская внеземельная компания. Основные конкуренты американцев, построивших «Артон», также вращавшейся на орбите звезды Форпост-2. Маша Ельцова неоднократно видела эти спутники либо в телевизионных передачах, либо в учебных программах интернета, однако сама ни разу здесь не бывала. В исследовательские рейсы, в которых она участвовала, отправлялась прямо из Солнечной системы к месту назначения. Фантастика! Маша, выглядывая в иллюминатор, рассматривала медленно приближающуюся титаническую станцию Форпост-1. Это был настоящий межзвездный торговый дом, более всего похожий на скопище пчелиных сот, соединенных между собой ажурными стальными перекрытиями, трубами коридоров и штангами, удерживающими вместе отдельные части сооружения. Доки, складские ангары, танки, вмещавшие нефть и жидкий газ, отсеки для хранения руды, десятки швартовочных портов и маленький жилой комплекс для обслуживающего персонала. Освещение скупое, тусклые синеватые бортовые огни да оранжевые и зеленые маяки причалов. Но все-таки «Форпост-1» впечатлял именно своими размерами. Даже орбитальная станция «Кронштадт» была поменьше. «Вы правы», — Ельцова услышала за спиной голос бишепа «Очень масштабная постройка. Наверное, лет через 25 «Форпост» вполне сумеет заслужить статус искусственной планеты». «Вероятно», — кивнула Маша. С андроидом они встретились на Гейтуэе во время пересадки. Бишоп, как, впрочем, и всегда, был слегка задумчив, немногословен и потрясающе аккуратен во всем, начиная от скромной, но чистой одежды и заканчивая своим странным невмешательством в дела людей. Его, впрочем, можно понять. Биологический робот, наделенный искусственным разумом, априори не станет расспрашивать высшее существо, то есть человека, о чем бы то ни было. Он получает приказ и выполняет его. Хотя, как сообразила Маша, на этот раз андроиду ничего не объяснили. Может быть он сам догадывался о дальнейших перспективах? Логический центр у синтетиков развит получше, чем у человека. Но виду не подавал. Даже увидев очень знакомые по экспедиции патны лица. Кстати, о лице. Покойный Рональд Хиллард, то ли из-за тщеславия, то ли шутки ради, предал всем биороботам серии Бишоп свой собственный облик. Оттого ильцова буквально нос к носу, столкнувшись с андроидом перед посадкой на германский рейдер, на краткий миг опешило, подумав, что явилось привидение бывшего вице-президента W.I. Но мистер Хиллард уже несколько месяцев был мертв. душу у него отняли иные, а тело сгорело вместе взорвавшейся патной. Так что нечего бояться призраков. Во время перелета синтетик болтал с Машей обо всем и ни о чем. Рассказывал об исследованиях в Институте ксенологии Цюриха, принадлежавшем ООН. Честно доложил, что специалисты организации поныне не могут уяснить принцип построения жизни иного. Хотя все три тела инопланетных тварей давным-давно разобраны по косточкам, если можно так выразиться. Ельцову очень интересовало, обнаружились ли серьезные различия между организмами животных-хищников и светлоокрашенных разумных собратьев. Бишоп в ответ только пожал плечами, сказав, что анатомически эти существа почти идентичны. Даже нервные узлы, разбросанные по всему организму и вероятно выполняющие функцию мозга, у тех и у других по размерам не отличаются. Есть небольшая разница в химическом строении и только. Ясно одно – иной, как организм универсальный, обладает не только стандартными органами чувств, но и некими дополнительными, наподобие теплового зрения, биологического сонара и еще черт знает чего. Словом, даже с наилсовременнейшей техникой, используемой ООН в изысканиях, возиться придется долгие годы. Вот если бы имелся живой экземпляр – Маша тотчас подумала, что Бишев вполне сумеет удовлетворить свое научное любопытство на американской базе, где, как явствовало из размышлений адмирала Биберева и совершенно точных сведений удава к штатовцы проводили работы именно с живыми существами. «Прибыли, поднимайтесь!» После того, как танкер Кайзер Вильгельм слегка толкнула и его бортовые шлюзы соприкоснулись с портом базовой станции, лейтенант Казаков пробежался между рядами кресел, подгоняя своих подчиненных и научный персонал. За его спиной постоянно маячил по-северному спокойный Тевтон, любезный и скрытный, рыжеватый и вывлитый капитан Реммлер. Он уже снял форму офицера Люфтваффе, оставшись в неприметном серовато-сизом комбинезоне без знаков различия. Маша, за время, пока торговый рейдер шел от земли к Проксиме, от скуки успела побродить по пассажирскому салону, познакомиться почти со всеми участниками экспедиции, а заодно поприветствовать старых друзей. Хотя из людей, участвовавших в прошлогоднем полете Патны, здесь были только врачи, английский пилот, да лейтенант Казаков с бишепом если, конечно, последнего можно назвать настоящим человеком. Маша подумала, что можно. Военных, как это ни странно, было очень мало. Четверо абсолютно незнакомых Маши солдат из подразделения Грифон во главе с сержантом Кажется, его фамилия Ратников. Да еще четверо немцев из Фальки вместе с обер-лейтенантом Эккартом. Союзники отлично говорят на русском. Каждый. Вспомнив, что на патне солдат было почти в три раза больше, Ельцова слегка забеспокоилась и решила потом прояснить этот вопрос у Казакова. и того 16 человек и биоробот. Маловато. «Мария Дмитриевна, вы что, заснули с открытыми глазами?» Андроид подтолкнул Машу, взял ее за локоть и быстро повел к выходу вслед за остальными. Казаков громогласно поторапливал. Быстрее! Где доктор Гильгоф, черт бы его побрал! Вениамин Борисович, что вы конетелитесь, как старая дева на могиле своей баллонки? Маша, давайте за мной, резвее! — А куда спешим? — задала вполне резонный вопрос госпожа-консультант. — Вы же ничего не объясняете! вышли через шлюз Прибывшую группу никто не встречал. По приказу лейтенанта свернули налево в абсолютно пустынный, покрытый металлической обшивкой коридор с холодным голубоватым освещением. Казаков, возглавлявший небольшой отряд, топал впереди с видом человека, знающего все и обо всем. Вот он нырнул, выводящий куда-то в сторону узкий проход, над которым горела надпись «Порт 211», и вскоре наткнулся на закрытую многолепестковую дверь, более всего напоминавшую диафрагму старинного фотоаппарата. Ударил ладонью по красной клавише, засунул щель свою личную карточку и когда сигнал сменился на зеленый, стальные створки начали расползаться. За ними обнаружилась сложная система шлюзов и неширокий пластиковый трап, уходивший вниз в полутьму. Казаков легко сбежал по ступенькам, фотоэлемент засек движение человека и тотчас в квадратном провале загорелся яркий, приятный глазу желтоватый светлам. Когда остальные спустились, лейтенант продолжил командовать. Ратников со своими направо, обер-лейтенант Реммер за ними, госпожа Ельцова, господин Гильгоф и доктора следуют за мной. Маша наконец сообразила, что сейчас они находятся внутри небольшого, но довольно комфортного на вид космического корабля неизвестной ей конструкции. Если на челноке «Меркурий», на котором Ельцовой привелось спускаться на ЛВ-426, был длинный центральный коридор, и по его сторонам располагались научные, грузовые и пассажирские отсеки, то здесь все было устроено несколько по-другому. Проход, изредка прорезаемый эллиптическими иллюминаторами, тянулся вдоль правого борта, где-то впереди изгибался влево и, видимо, оканчивался в кабине пилотов. По левую руку имелось несколько раздвижных дверей переборов. Одна чуть позади стыковочного шлюза и две неподалеку от кабины. Казаков провел Машу врачей, андроида и выглядевшего прирожденным скептиком веню гельгофа к передней дверце. «Сюда!» Он толкнул пальцем в кнопку и створки бесшумно разъехались. «Здесь несколько тесно, зато...» Лейтенант обвел отсек площадью самое большее в 30 квадратных метров таким жестом, будто показывал экскурсантам Монулизу в Лувре. «Да, засмотреться стоило!» «Ого!» поднял бровь ученый из Калуги-9. «Начальство, как погляжу, не скупится. Мило». «Это все, что вы можете сказать?» притворно возмутился Казаков. «Признаюсь, его высокопревосходительство выделил нам небольшой корабль, однако по оснащению он превзойдет иной крейсер». Маша застыла на пороге, раскрыв рот. «Даже в Санкт-Петербургском университете...» прекрасно финансируемым и считающимся одним из самых богатых учебных заведений мира, о такой аппаратуре можно было только мечтать. Радиоуглеродный анализатор, к примеру, был размером не более ладони. Электронный микроскоп напоминал небольшой сундучок вместо обычной скалы в половину человеческого роста. Компьютеры, судя по маркировкам, мощнейшие, способные за доли секунды обработать триллионы бит информации. Не говоря уже об остальных полезных штуковинах, являющихся мечтой каждого человека, занимающегося серьезной наукой. Очень компактно, исключительно надежно и невероятно дорого. Подобное удовольствие может позволить себе только могучая сила, за которой стоит не менее могучее государство, то есть адмирал Биберев и его контора. А что за стенкой, деловито поинтересовалась Маша, указывая большим пальцем за спину в сторону кормы. Гибернационный отсек пояснил лейтенант. Пригодится. Лететь до гаммы «Феникса» долго, вот и поспим. Еще дальше. Оружейный склад, небольшая кают-компания и отсек, в котором находится десантный транспортер. «Слышал я о таких кораблях», – закивал Гильго. «Вернее, не то чтобы слышал, а участвовал в их разработке. Их всего создано четыре штуки. Если не ошибаюсь, малый военно-исследовательский катер серии «Марана с термоядерной двигательной установкой и максимальной дальностью действия в исследованных участках лабиринта». «Веня!» — моментально влез медтехник. «И все-таки я хочу спросить, вы доктор каких наук?» «Всяких!» — чарующе улыбнулся Гильго. «Господин Казаков, так я угадал или...» «Угадали!» — вздохнул лейтенант. «Она самая! Марана!» Прошу любить и жаловать. Название Сирии давали какие-то мрачные шутники. Посему данный конкретный борт именуется вообще чудесно три Триглав. Змей Горыныч, если по-научному. Вы располагаетесь. Казаков исчез, позабыв закрыть дверь. Доктор Логинов и его верный медтехник Андрей Ильин мигом начали перепираться из-за мест возле медицинского терминала. Маленький, но роскошный реанимационный комплекс автохирург на двоих пострадавших или больных. Гильгоф устремился к аппаратуре, будто к сонму любимых родственников. А Маша, поняв, что здесь пока делать нечего, отправилась прогуливаться по Треглаву и выяснять точное местоположение всех помещений.